Глава 3 Выяснив главные детали моей прошлой жизни в Португалии и ближайшие планы, я с помощью милы одеваюсь. На сорочку надеваю платье облегающего силуэта с узкими рукавами и низкой, заостренной талией с вышитыми артишоками по подолу. На ноги кожаные, отделанные бархатом и вышивкой ботинки мулеш. «Хватит сидеть в заперти!» Я до смерти хочу ступить на палубу парусника, пересекающего океан. Свежий морской ветер поднимает мне настроение, хотя я думала, что быть более счастливой, чем сейчас, не получится. Я ошибалась. Я оперлась на борт и стала наблюдать за океаном. Мы плыли на торговом галеоне с гордым названием «Золотая лань». Я с Милой прошлась по палубе корабля, чувствуя на себе заинтересованные мужские взгляды. Разглядывала, как устроен корабль. Одно дело изучать это по картинкам в книге, другое — видеть самой. Мой детский восторг на лице при прогулке привлекает внимание капитана. «Донна Костая Сильва, рад видеть вас в добром здравии», — любезно говорит он. А я не знаю, как зовут этого симпатичного мужчину. Так значит, моя фамилия Костая Сильва. Длинно слишком, но что поделаешь, звучит красиво. Виктория Костая Сильва. Португальские фамилии это вообще отдельный вид политеса, в котором важен порядок следования элементов. Сначала элемент фамилии отца, затем матери. Такой же порядок сохранялся в Португалии вплоть до начала 20 века, а потом поменяли порядок следования – фамилия матери, а только затем отца. Замужние женщины могут по своему желанию, но не обязаны добавлять часть фамилии мужа к своей девичьей фамилии. «Благодарю вас, капитан», – улыбаюсь я в ответ, – «любуюсь вашим кораблем. Позвольте тогда показать вам его». Я благосклонно киваю в ответ. «Какой это тип судна, капитан?» Смотрю я на него наивными глазами. «О, Донна Виктория, это торговый галеон, водоизмещением в тысячу тонн!» Гордо говорит он. «Простите мою глупость, но что такое водоизмещение?» Я наивно хлопаю глазами. «Ну что вы, Донна!» Красивой девушке позволительно не знать таких вещей. «Но мне очень интересно, капитан. Я раньше никогда не видела такого огромного судна». Водоизмещение – это вес воды, которую судно смещает своим корпусом при погружении в воду. А чем больше воды смещает корпус судна, тем больше груза может быть перевезено на судне. «Я вас не утомляю». Спохватывается капитан, что говорит слишком умные вещи женщине. «Напротив, вы разожгли во мне живейшее любопытство. Я взяла его под руку, притворившись, что поскользнулась на палубе. Я не отстану от вас, пока вы мне все не расскажете». Он довольно улыбнулся, чувствуя себя победителем. «Вы храбрая девушка, Донна Виктория», – делает мне комплимент капитан. После такого ужасного падения не побоялись вновь вступить на палубу. «Благодарю вас. Жизнь полна событиями, и я не намерена провести ее в каюте». «Разделяю вашу точку зрения, Донна, Коста и Сильва». Слегка кланяется он. «Мне нравится, капитан. Смелый взгляд, карих глаз, волнует мое воображение». Сильная рука, на которую я опираюсь, будет давно забытое воспоминание. И даже аккуратная небольшая бородка не портит его. Простите, капитан, как я могу еще к вам обращаться? Это моя оплошность, Донна, я не представился. Смутился морской волк. Луис де Перейра Салазар. Я автоматически отмечаю, что могу называть его капитан Перейра потому что разница между использованием причастия D в его различных формах и союза «Э», e, как у меня в фамилии, в том, что первое не должно быть включено в сокращенную версию имени, а второе должно. Расскажите мне еще что-нибудь интересное о Галеонах, капитан Пирейра. Прошу его я. С удовольствием, Донна Виктория. Не сводит он с меня глаз. «Донна Коста и Сильва, рад видеть, что вы настолько оправились от падения, что уже в состоянии кружить головы команде». Слышу я противный мужской голос. Я смотрю на капитана. Его лицо абсолютно непроницаемо. Значит, этот тип уже успел насолить и ему. Строю жалобную мордашку капитану. Я хоть убейте, не знаю, кто этот тип. «Спасите меня кто-нибудь!» Капитан, естественно, не понимает, чего я от него хочу. Я шепчу ему одними губами. «Помогите!» А сама шарю глазами по палубе в поисках Милы. «Вот куда она запропастилась, когда так нужна мне?» Капитан непонимающе смотрит на меня, пожимает плечами и, откланявшись, уходит. Я ошарашенно смотрю ему вслед. «Вот что теперь делать?» «Дон Смит». Слышу я голос служанки у себя за спиной и облегченно вздыхаю. «Я спасена. Теперь я хотя бы знаю, как зовут этого типа. По фамильярному обращению догадываюсь, что он представитель моего бразильского мужа». Медленно поворачиваюсь, нацепив на лицо самую любезную улыбку, на которую только способна. «Благодарю вас, Дон Смит. Я действительно чувствую себя намного лучше с вашим появлением на палубе». Сочетание «Дон Смит» звучит смешно, ему бы больше подошло «Мистер Смит». Он и сам карикатурен. Толстенький, с короткими ножками и длинным темным париком на голове. Ярко-желттыый сюртук и зеленый жилет и бриджи делают его похожим на огромный лимон. Маленькие глазки шустро шарят по палубе, подмечая малейшие детали. Не так прост этот смешной дон Смит, как кажется, на первый взгляд. С ним нужно быть максимально осторожной. Самое запоминающееся во всем его облике- это нижняя губа. Она привлекает к себе внимание, и на ум приходит только одно сравнение – с Юрием Богатырёвым в роли короля Карлоса II из кинофильма «Дон Сизар де Базан». Судя по напыщенному виду, Дон Смит считает себя важной персоной. «Я вижу, что удар головой всё-таки сказался на вас, Донна Коста и Сильва», – едко говорит Смит. «Вы стали слишком вызывающе себя вести» не женщине вашего положения. Ух ты, какой сноб! Вот и слабое место нашего поверенного. Он даже на корабле строит иерархическое общество. Но мне действительно сложно это понять и принять. 60 лет жизни с равными правами людей сказывается и на характере, и на менталитете. Нужно следить за своим поведением. Ещё не мешало бы узнать у милой повадки этой самой Виктории Коста и Сильва, чтобы не сесть в лужу. С другой стороны, нужно просто вспомнить правила этикета в Португалии и придерживаться их. Тогда уж точно не попадёшь в просаг. Вот только почему он с таким пренебрежением обращается со мной? Ох, что-то не недоговорило мне мило! Видимо, что-то не совсем гладко с моим замужеством. Соглашусь с вами, Дон Смит, такие травмы без последствий не проходят. Притворно вздыхаю я. Я была бы вам благодарна, если вы составите мне компанию на прогулке и расскажете о Бразилии. И о моем муже, добавила я про себя. Но на разговор о муже я и так его выведу. Не зря же 35 лет проработала преподавателем и не таких студентов выводила на нужные ответы. Тут важно правильно задавать наводящие вопросы.